Ильяс от природы был крепок здоровьем, и его тело без проблем перенесло перепад давления акустический удар но от его сознания. Ильяс, что называется, поплыл. Он пережил неопределенный по длительности отрезок времени, в котором не чувствовал тело, и у него не было мыслей. Было только понимание, нет, не понимание, ощущение близости к смерти, причем без всяких эмоций. Просто факт. Потом, сквозь марево полубеспаменства, возвращение в тело, в хорошо знакомый родной мир. Ощутив обонянием, что воздух наполнен пылью, и увидев ее в луче чего-то фонарика, он медленно достал и надел респиратор. Соседи по комнате тоже доставали респираторы, лоскуты ткани и прикрывали ими лица. В ушах стоял шум, поэтому... Речь и прочие звуки слышались не совсем отчетливо и приглушенно. Какой-то пожилой мужчина, едва видимый Рахматуллину во мраке, поправил марлевую повязку и сказал. — Да, громыхнуло, но это далеко рвалось. Все взрывы далеко, так что поживем еще. В паре фраз Ильяс и Артем обменялись впечатлениями. Их переживания оказались схожими. Шли минуты. Пожилая соседка, предложившая место парням, попросила Рахматульна посвятить ей фонариком, чтобы она могла достать из сумки лекарства. Женщина продолжала говорить, рассказывала о своих ощущениях, сравнивала с теми, что пережила во время первой атаки. «Долго в подвале в прошлый раз сидели?» — спросил Ильяс. «Три часа», — отвечала та. «Даже больше?» Как сообщения получили, что радиоактивное облако движется далеко отсюда, не в нашу сторону, так стали выходить, передаря покинуть убежище, готовиться к эвакации в запасной район. — А вы что же? Я вроде вижу вас в первый раз. Вы из какого дома? — Да мы вообще из другого района. Только познакомились. Меня Илья зовут, а его... Рахматуллин запнулся, видимо, вспоминая имя своего нового приобретенного товарища. Артем, мы с Правобережья, за Ельцовской. А вас как зовут? Ольга Степановна меня зовут. А вы что же, из города выбирались? Нет, наоборот, в город. Ильяс коротко рассказал историю своего путешествия за семьей. Разговор шел в свете нескольких фонариков. Артем тоже сказал пару слов о себе, а потом взялся снимать рубашку. Встал, чтобы в тесноте и в темноте не задеть руками соседей. Посвети сюда», — попросил он Ильяса, отдавая ему мобильник. Рукав рубашки и бок были в крови. «Чё это?» — спросил Рахматулин. «Говорю же тебе, зацепил меня этот козёл возле банка», — отвечал Артем, поднимая руку и заглядывая себе под мышку. Ольга Степановна сидевшая рядом с ней знакомая соседка тоже стали интересоваться, откуда ранение. А ранение было касательным, легким. Пуля прошла под рукой, пробив куртку и расчесав кожу вдоль одного из ребер. Царапина, но артема ее потревожил, начала сочиться кровь. Соседка дала Артему влажные салфетки и ватный тампон. Он быстро обработал рану и вновь надел испачканную кровью рубаху. У входа показались двое мужчин с большими фонарями в руках. Об одном из них перед налетом упоминала Ольга Степановна, Олег Иванович. Второй – его добровольный помощник. Соседка пояснила, Олег Иванович, бывший военный, полковник в отставке, ныне взял на себя обязанности старшего по дому, или, как теперь стали называть, коменданта дома. «Как тут у вас дела?» – спросил комендант. «Все живы-здоровы. Помощь медицинская не требуется?» «Нет, не требуется. А что там слышно? Известно что-нибудь? Сколько здесь сидеть?» «Сколько здесь сидеть, не знаю». Отвечал основной полковник на новую порцию вопросов, повторяемую в каждом из тех помещений, которые он проходил. Но приготовьтесь к длительному времени. В этот раз ударили сильно где-то близкое. Если ударили на востоке по аэропорту, например, то не меньше суток, а то и двух придется ждать. Ветер оттуда, а там уже будем думать. Запас воды есть, хотя и небольшой, а с едой дело чуть похуже. Но у нас и отхожее место плохо приспособлено для такого количества народа. Значит, довожу до сведения тех, кто еще не знает. Туалет в последнем помещении, в угловом, по проходу налево. Воду, если не для питья, а для гигиены, братья спускников водопровода. Вон у вас спускники водопровода, посветил фонарем в угол помощник коменданта. А вон с батареей отопления. Мы отопление отключили пока, чтобы не так жарко тут было. Задвижки перекрыли, но вода в трубах есть, даже еще горячая. Так что не ошпарьтесь и экономьте каждую каплю. Да, отопление мы отключили, продолжал комендант, но температура все равно в подвале повышается. Вот, начиная обход, проверил, уже на 3 градуса выросла с тех пор как мы сюда зашли. Так что без надобности не ходите, присаживайтесь ниже, потому что у пола прохладнее и смотрите за теми, кто рядом. А то кому-нибудь станет плохо от жары, тепловой удар или сердце прихватит. А в темноте-то и не заметите, что соседу вашему помощь нужна. Значит, если тут есть врачи, то будьте готовы в любой момент исполнить свой медицинско-гражданский долг. Есть среди вас врачи?» Секунды через 2-3 молодой женский голос откуда-то из полутьмы произнес. «Я медсестрой работала. Три года, до секрета». «Но главное, что медицинский работник». Дыхание сделать искусственное, на грудь, напоить, как-то поухаживать сумеете, укол сделать так, чтобы пациент от болевого шока не помер. Вот и хорошо. Значит, по медицинской части в этой комнате будете старше. Как вас звать? Жанна. — Это не Саркиса, дочка? — Да, Саркиса Васгеновича. — А, ну знаю. Я-то думал, вы совсем съехали, уже года два, а его не вижу. Смотрю, жилье сдавать начали. Это что же, родители переехали, а квартиру тебе с мужем оставили? Да. Ну хорошо. Вот, Жанна, будь здесь за старшую по медицинской части. А у меня позже для медиков будет особое задание или просьба, если хотите. В общем, ты тут старшая по медицинской части. А вы все помогите, если понадобится. Не забывайте про взаимовыручку. Да. Будьте готовы по первому сигналу использовать средства индивидуальной защиты. На всех противогазов не хватает. Тем более, я вижу, много народу прибилось к нам из других домов. Но наши женщины, бабули наши, тут уже кое-что приготовили. Материал, драпового одеяла и полотенца на лоскуты нарезали. Через них можно несколько часов дышать. Но лоскутов надо больше. И на младенцев нет ни респираторов, ни противогазов по размеру. А малышей у нас большое количество. Так что не стесняйтесь, подходите за материалом, дадим. И для себя, и для других нарежьте лоскутов. Ну и вообще, будьте готовы. Особенно к мужчинам обращаюсь. Очень может быть, что понадобится помощь. Будьте готовы по первому сигналу. И сами, если мысли умные и полезные для общества появятся, то не стесняйтесь, высказывайте или меня найдите. Вместе все взвесим, решим. Как там радиация? Спросил кто-то. Выросла? Вряд ли, отвечал комендант. От нас далековато взрывы были. Хотя и ближе, чем при первом налете. Но хорошо, что спросили, напомнили, значит. Мы сейчас положим 2-3 дозиметра в вентиляционное отверстие. Закрывать их нельзя, иначе задохнемся тут. Но когда дозиметры подадут сигнал, мы их настроим на нужный уровень, то сразу надо всем надеть повязки и респираторы. Я сейчас проверял, не выходя, пока уровень не опасный, но если захотите открыть вентиляционное окошко, то закрывайте, только чем дышать тогда. Поэтому будем выходить из положения и действовать без паники. Он уже собрался уйти, но вспомнил. Да, чуть не забыл. Жанна, всех медиков я собираю в 13.00, так что подходите. Это займет минут 10-15. У вас часы есть? Хорошо. Сейчас 12.22. Значит, собираемся в помещении справа от входа. Перед этим посчитайте людей. Отдельно, сколько у вас взрослых, сколько подростков и сколько детей младше 10 лет. Этих сведений пока достаточно. А всех остальных прошу. Если отходите надолго или хотите перейти в другую комнату совсем, то доложите медику. Договорились? Ну ладно, повоем еще. Старший по дому с своим помощником ушел. Опять началось шевеление. Пыль уже осела, почти все сняли респираторы и повязки. Люди начали разговаривать, меняться местами. Кто-то отходил в туалет. С улицы доносилась постепенно стихающая какофония сигнализаций. Снова заговорила Ольга Степановна. Она рассказала, что происходило в последние пять часов с момента объявления тревоги. Многие либо не обратили внимания на оповещения ГО, Либо не поверили в серьезность происходящего. Некоторые прибежали и стучались в двери подвала уже после того, как окрестности накрыл грохот ударных волн. Те, кто поверил, не знали, что делать и были в панике. Народ высыпал во двор, а негде. На двери подвала навесной замок. Офис управляющей компании еще закрыт. Старшая по дому, у которой хранились дубликаты ключей от подвала и чердака, лежит в больнице. Пришлось жильцам срывать замки. Потом уже узнали, что лучше всего было в новостройках, где имелись консьержи. Там и ключи под рукой, и старшие на виду, и знают, что делать. Только в новых домах жильцов много, а подвалы, чтобы утешевить квадраты жилья, сделаны маленькими и совершенно не приспособлены под убежище. Ольга Степановна Охаев вспоминала, что подвал оказался невероятно пыльным и захламленным. Во время первой атаки американцев люди сидели и лежали на грязном полу. Среди всякого ссора и крысиного помета, в адской духоте и вони. А несколько комнат были по щиколотку заполнены смрадной жижей, натекшей из трещин чугунных канализационных труб. Это уже потом, когда пришел сигнал отбоя, и люди поднялись на поверхность, старший по дому организовал жильцов для очистки временного убежища. Вынесли мусор, подмели, откачали и вынесли ведрами отбросы, устроили туалет. Люди ждали и эвакуации. Они сообщили вместе с отбоем тревоги. Только эвакуация состояла из трех автобусов. Всего лишь три автобуса прислал штаб гражданской обороны Новосибирска на квартал в 12 домов от улицы Плохотного до улицы Титова. Люди должны были добраться до территории крупных предприятий и уже там ждать отправки в безопасный район. Безопасным районом называли город Сузун на юге области. Да кони эти мероприятия гражданской обороны рассчитаны на то, что война начнется за 6 часов и больше, это сказал крупный мужчина представительного вида, сидевший напротив. А у нас? Ведь за 10 минут до первой бомбы объявили, куда смотрела наша разведка. Что, сложно увидеть, как они готовят свои ракеты и самолеты? Если бы вовремя все мы узнали, может, и не было бы ничего этого. Может быть, вообще успели бы сами по ним ударить, чтобы не лезли. А так они свои мероприятия начали проводить, как у них в бумажках написано, а планта жизни остаёт минимум на 6 часов. Люди еще и не на работе были, предприятия закрыты, убежища не готовы, в мэрии и в штабе ГОНО, наверное, только охранники были на рабочих местах. Выяснилось, что три прибывших автобуса должны были забрать только женщин, беременных или имеющих детей до трех лет. Машины уехали битком после драка с Клок. Ходили слухи, что пенсионеров и инвалидов, если и будут увозить в безопасные районы, то в последнюю очередь. Многие покидали город на своих автомобилях, если было куда. По району ездил УАЗик военной военные комендатуры, через громкоговорителя, оповещая население о том, что делать, где собираться для эвакуации, каким категориям граждан в какой пункт прибыть. Олег Иванович, организовав людей для уборки в подвале, сам поехал в районную комендатуру. Итогом поездки стали два ящика противогазов советского времени второго и третьего размеров, которые военные привезли примерно за полчаса до повторной атаки. Правда, кроме противогазов было привезено еще кое-что, но что именно женщина не знала. Кто-то подсказал, привезли несколько упаковок с противорадиационными препаратами и дозиметры. Ну и сам комендант дома возвратился не с пустыми руками, добыл новую армейскую радиостанцию. Из коридора донесся разговор, шум, потом скрип отпираемой двери. «Артем предложил товарищу. Пойдем посмотрим, что там?» Пошли. Предупредили Жанну, что скоро возвратятся. Как оказалось, комендант Олег Иванович только что вышел наружу, осмотреться и замерить радиационный фон. С ним вышел еще один человек. Наших путников попросили не подходить близко к выходу, чтобы радиоактивную пыль, если таковая имеется. Они не перенесли в глубь помещений. Пришлось некоторое время подождать. Наконец комендант и его помощник возвратились. На обоих были полиэтиленовые дождевики и противогазы ГП-7. Прямо у дверей они сняли амуницию. 0,42 микрозиверта, однако. Это в два раза больше мирной нормы. Подскочил фон. Час назад 0,29 был, и то уже высокий для нашего города. Но осадков нет и не предвидится пока. А у Земли альфа-излучение не превышает норму. Объявил комендант своим товарищам и тут же обратился к нашим путникам. А вы тут не теснитесь, ребятки, или у вас дело неотложное. Да вот мы хотели предложить свою помощь, Артем кивнул на товарища. Может, что-то надо сделать? Молодцы, что не отсиживаетесь, как нюни, но нужны специи с практическим умением, с хозяйственным. Вы же не медики, не плотники или электромонтеры, верно? Вот. «А через несколько минут у меня с медиками собрание. Вы подойдите, через полчаса поговорим. Если хотите в туалет, то идите туда», — он указал рукой. «Если воды или перекусить, то позже». «Мы зайдем позже», — Артем повернулся к товарищу и сказал негромко. «Давай до сортира дойдем». Ильяс последовал за Артемом. Сделав несколько шагов, он спросил. «Ты что, собираешься ждать до отбоя тревоги? Предлагаешь сейчас уйти?» Отозвался Артем с готовностью и остановился. «Я не хочу тут двое суток сидеть. Не знаю». Илья стал ближе к стене, чтобы не загораживать проход. «Ну давай помозгуем. Я тоже двое суток не выдержу. Но 2-3 часа можно подождать. Ты слышал, что он сказал? Радиационный фон повысился. Хотя я не разбираюсь в этой радиации. Надо у него спросить. Опасный уровень сейчас?» 042 в час. Ерунда». Для тех, кто работает на атомных электростанциях или на рудниках, средний уровень 2,28 микрозиверта в час установлен нормой. Вот думай. А ты разбираешься? Немного. Я в армии в РХБЗ был связан, хотя стрелок-разведчик. Обыкновенная норма сколько? Илья помедлил, вспоминаю. В городе у нас примерно 0,1 микрозиверта в час. 0,1? Артем прищурился в задумчивости. «Погоди, он сказал 0,42 микрозивертов, а ты говоришь, норма 0,1 зиверта, так?» «Микрозиверта. Одна десятая микрозиверта. Да. Так это норма, значит, привычно. Подожди, в четыре раза?» «Да говорю тебе, ерунда. На самолете, если в Москву лететь, 10 микрозивертов получаешь. В 25 раз больше. Это не опасный уровень». Вот когда осадки будут или в зону следа попадешь. По-любому сутки-двое с таким фоном не опасно, да хоть всю жизнь. Они посторонились, пропуская мимо мужчину и женщину, подсвечивавших себе путь маленьким фонариком. — Слушай, ну в четыре раза! — вновь продолжил разговор Артем. — Ты уверен? — Да на пляже или в пустыне, или в горах, 4-5 микрозвертов — обычное дело. Просто в нашем городе... И в области такой низкий фон. А повышенный фон радиации даже полезен для организма. Отбраковывает всякие дефектные клетки, ну, в которых рак может развиться, или иммунитет снижен. Блядь, может, отправим Америкосом благодарственную телеграмму? Они же в целях профилактики по нам лупанули. Рахматулин спокойно пояснил. Не все так просто. Надо знать конкретные условия в конкретном месте, в конкретное время. Радиация – это не только фон. И она бывает разная, альфа, бета, гамма. Если сюда несет облако, то в нем много радиоактивных частиц в воздухе. Попадет такая частица в легкий или в желудок, и может развиться болезнь. Вот для этого и нужен противогаз или респиратор. А сам фон 1000 микрозиверт это 1 миллизиверт. А когда ты делаешь флюорографию, так это по-моему 0,3-0,4 миллизиверта. Кодовая безопасная доза примерно 3-4 миллизиверта. Доза, она накапливается, конечно, но если не постоянно высокий уровень, то организм восстанавливается. Есть кратковременное облучение, оно до полузиверта в час не опасно. А это 500 тысяч микрозивертов. Так что сейчас мизер. Умножь 500 тысяч на 0,42. Вот сколько часов. Почему умножить? Разделить. «Неважно. Где-нибудь в Анталии 042 – это вообще ниже нормы». «Да хрен поймешь», – обронил Артем. Подсвечивая путь фонариком в мобильнике, они дошли до помещения, где был устроен туалет. Здесь стояла очередь человек в двадцать, в основном пожилые люди и женщины с детьми. Из-за духоты все обмахивались чем-то и старались сидеть. Поэтому, чтобы переждать очередь в туалет, многие принесли с собой стулья и табуреты, большей частью раскладные. «Да ты что, считаешь, можем без особого риска выйти отсюда и попробовать добраться до наших?» Полушепотом задал вопрос Артем. «При таком фоне риска нет. Главное, чтобы облако не накрыло. В нем фон подскочит, реально до опасного. И можно дозу хватануть. Даже через кожу. Слушай, так лучше прямо сейчас рвануть?» «А если по центру долбанули? Мы там не пройдем. Надо дальше от эпицентра держаться». — Значит, придется делать крюк. А это лишнее время для получения повышенной дозы. — Если по центру ударили поблизости, это да. — Я поэтому не хочу спешить. Надо узнать, куда попали ракеты. Если наши будут так же в подвале сидеть сутки или двое, то нам спешить нет смысла. — А? Наш сейчас тоже где-нибудь в подвале. А может, и в нормальном убежище. Метро. Глядишь, и мобильники заработают. — Давай подождем. — У этого старшего есть рация. Попросим его связаться с военными или, может быть, какую-то волну он поймает, где оповещение идет. Должны же каким-то образом сообщать, куда ударили, где эпицентры. Ну да, по идее должны. Поэтому давай немного подождем, узнаем побольше, а потом решим. В очереди пришлось простоять примерно полчаса. За это время она приросла вдвое и в народе даже загуляла идея составлять списки или ходить в сортир по расписанию. Кто-то из пожилых женщин вообще высказал мысль, чтобы мужчины справляли нужду на улице. Но молодым сидельцам подвала идея показалась возмутительно бесчеловечной. О том, что нынешний уровень не несет серьезной опасности, кажется, никто не знал, либо люди не хотели верить. Туалет представлял собой такое же помещение, как и прочие лишь занавешенная на входе старым ковром. На нас к расколоченном деревянном подиуме возвышался унитаз. Его слив уходил в промывочный раструб канализационного лежака. На бачке чернела свежая надпись битумной краской «Не опираться». Запах здесь стоял такой, что организм сам стремился поскорее избавиться от продуктов жизнедеятельности, дабы покинуть это смрадное помещение. Запах, кстати, уже начал проникать в коридор. Рахматуллин поймал себя на том, что старается вдыхать реже, и подумал, что же будет, когда вода останется только для питья. Возвратившись в комнату, Ильяс и Артем узнали от Ольги Степановны, что совещание у коменданта закончилось. Медики получили антирадиационные препараты по количеству людей на их попечении. Еще женщина сказала, что несколько человек сейчас привезут и подключат генератор, чтобы осветить подвал. Люди беспокоились о продуктах, хранящихся в их холодильниках, говорили о повышенном радиационном фоне, о том, что кто-то сильно поранился в темноте. Илья слушал эти разговоры несколько минут, глядя в полумрак, потом закрыл глаза. Где они сейчас? Думал он о семье. Так же где-то сидят, в духоте, в темноте, в тесноте. Надеются на меня, жалеют, что нет меня рядом. Затем он вспомнил о Дамире, как тот упал, а потом охранники его затаскивали в банк. Они не оставили его лежать на улице, значит, он жив? Это произошло в трехстах метрах отсюда, всего лишь час назад. Родной форт мчится в сторону Казани. Усталость одолевала Ильяса, хотелось спать, потому что всю ночь он был в дороге, и только чувство голода, которое теперь... Проявилось особенно остро, слабо отталкивала напирающую сонливость. Однако спустя минуту он задремал. Усталость сильнее голода. Туловище подалось вперед, голова свесилась. Он бессознательно попытался сохранить равновесие и встрепенулся. — Спать хочешь, да? — спросила его Ольга Степановна, которую он, кажется, толкнул ненароком. — Да так. — Здесь не поспишь нормально. Сиди-то как спать? Хотя бы на что-то оперец спиной продолжала говорить соседка. «Илюха, разоспимся сейчас. Потом будем как вареные», сказал Артем. «Может, пойдем к старшому, узнаем что-нибудь. Да и жрать хочется». «Пошли». Согласился Ильяс и встал. «А я вас угощу». Ольга Степановна вытянула откуда-то снизу желто-бурую бокастую сумку, положила на колени и стала доставать из нее продукты. «Вы молодые, вам есть надо. У меня колбаска имеется, сыр». Хлеб белый, помидорки. Ну? Мужчины отказались. Хотя отказывались, глотая слюну. Они отправились к коменданту. А у того было не протолкнуться. Часть народа стояла перед входом, заглядывая в помещение и перешептываясь. Другие сгрудились внутри. Подойдя, Ильяс и Артем поинтересовались, в связи с чем собрание. Оказалось, комендант дома получает в этот момент новости по рации. И новости были крайне тревожные. Вторая атака по Новосибирску и его окрестностям была значительно сильнее первой. Средства противоракетной обороны сумели уничтожить две трети опасных объектов, но все равно ущерб был нанесен ужасающий. В общей сложности сработало более 30 ядерных боеголовок. Большая их часть предназначалась для уничтожения 39-й дивизии РВСН и они были взорваны к северу от города в позиционном районе. Военные сообщали, что всего в этой атаке было до сотни боевых имитационных и помехогенерирующих блоков. Эти новости люди шепотом передавали с глубины помещения тем, кто стоял за их спинами. Толмачева взорвали. Аэропорт. Наземный ядерный взрыв. Ветер несет облако на город. Вышли из строя подстанция западная и подстанция текстильная. Там горят трансформаторы. «Это наши понижающая подстанции, поэтому на света нет». «Электромагнитный импульс и ударная волна». А потом шепчущая эстафета донесла весть, от которой у Ильяса зашевелились волосы и выступил холодный пот у висков. А Артем, грубо расталкивая людей, рванулся вперед. Ядерный взрыв предположительной мощностью в 300 килотонн взорван в районе аэродрома Ельцовский. Точное место взрыва неизвестно. Но выведенный из строя расположен рядом ТЭЦ-4. Горит завод химконцентратов, где вырабатывали радиоактивные вещества. Пожары и разрушения. На авиационном заводе, институте имени Чаплыгина, в кварталах Богдана Хмельницкого и авиастроителей. Это удар уже непосредственно по городу. И от пораженных кварталов до жилищ Ильяса и Артема было верст 5-6. Очень и очень близко к тому району, где могли сейчас находиться их семьи. Новость оглушила обоих. Артем попытался узнать больше о взрыве в районе Ельцовки и химзавода, но сразу несколько человек указали ему, что прием сообщений идет своей чередой. Вот эта череда. По предварительным данным, в районе Пашина 4 ядерных взрыва, 2 воздушных, 2 наземных. В квадрате от Колывани, где обделает поворот на восток, до Болотного – а далее от Тагучина до Мочища, был нанесен самый мощный удар. Там располагаются стартовые позиции мобильных грунтовых комплексов Тополь и Ярс. Более 20 взрывов. О потерях военных и среди населения данных пока нет. Второй удар по Новосибирской ГЭС. Прорыв плотины, машинный зал и открытые распределительные устройства, видимо, разрушены полностью. Наземные взрывы, северные водохранилища вдоль левого берега Оби, Возле населенных пунктов Ярково-Верх-Ирмень-Ордынская. Кроме того, в районе Верх-Ирменя, напротив поселка Быстровка, был подорван заряд над рекой, широко раздывающийся в этом месте. Радиосводка продолжилась прогнозом погоды. Солнечно, без осадков, ветер слабый 3-5 метров в секунду, но направление меняется. В данный момент ветер западный, но быстро переходит в юго-западный. К вечеру вероятные изменения до южного. Наверное, именно с поправкой на смену ветра были взорваны боеголовки вдоль АБИ к юго-западу от Новосибирска, чтобы радиоактивные облака накрыли город на долгое время. Дополнительное сообщение. При ударе по новосибирской ГЭС вблизи Бердска пострадала колонна эвакуации направлявшиеся в безопасный район в поселок Сузун. Сейчас срочно вносятся корректировки в выборе запасных районов с учетом погодных условий и карты радиоактивного заражения. Еще одно дополнение. В ответ на вторую американскую атаку подразделения 39-й дивизии РВСН произвели залп несколькими десятками ракет РС-2М «Тополь», а также недавно поступившими на вооружение РС-24 «ЯС». Затем последовала сводка состояния радиационного фона. В районе телецентра 0,46 микрозиверта. В районе аэропорта Северной сильный скачок уровня 4,33 миллизиверта возле четвертого филиала левобережного трамвайного депо 0,37 микрозиверта. В течение часа ожидается усиление радиационного фона до смертельно опасного уровня в северной и южной частях города, так как этих районов достигнут облака взрывов, произошедших вблизи аэропорта Толмачева и гидростанции. Наконец, было рекомендовано не покидать защищенных укрытий до сигнала отбой тревоги, принять меры к изоляции своего убежища, экономить средства защиты, еду и особенно воду. Сеансы радиопередач будут идти каждые полчаса, Следующий в 14.00. Возможны экстренные сеансы, поэтому держать радиостанции включенными. Все, что говорилось после сообщения о взрывах в районе аэродрома Ельцовки, Ильяс и Артем практически не слышали. Их сознание было занято мыслями о родных семьях. Обоими завладело отчаяние. Духота подвала, спертый воздух, мрак, все эти ощущения дискомфорта моментально уступили место тревоги за близких. Слышал, да? — спросил Артем. Ильяс кивнул, отворачиваясь от товарища, прислонился к стене. — Что будем делать? — снова задал вопрос Артем. Рядом люди все громче обсуждали полученные только что новости. — Отойдем, — сказал Ильяс, делая шаг в сторону лестницы. Поставив ногу на нижнюю ступень, Рахматулин повернулся боком к выходу, скрестив руки на груди. Товарищ встал перед ним. Глядя в полумрак коридора, Ильяс произнес... «Радиация здесь не сильная, но скоро ветер принесет облака, тогда...» Он покачал головой. «Так что делаем?» С ожиданием смотрел на него Артем. Илья сжал губы, выпятил челюсть. «Слушай...» Он втянул ноздрями воздух, снова покачал головой. «Тут, понимаешь, нас облако может нагнать, вот чего я боюсь». «Нагнать?» — потер подбородок Артем. «Отсюда выйти можно». Тока радиация. Северная Яльцовка близко от моего дома. Полчаса идти, если быстро. Четыре с лишним миллизиверта это, конечно, уже много. Годовая норма для города. За час годовую дозу. А отсюда мы за сколько доберемся? Здесь меньше, да? Телецентр полкилометра отсюда. Да здесь почти нормально. А вот когда туда приблизимся, не знаю, сколько будет. Ну и? Может, они в большей безопасности сейчас, чем будем мы, если пойдем. Ильяс потер лоб. На улице радиация может быть в миллион раз сильнее, чем в убежище, даже в подвале. Артем шумно выдохнул. Он сел на корточки, упершись спиной в стену, сцепил руки. Ильяс помолчал немного, а потом сказал как бы сам себе. Но с другой стороны, они же там сейчас про нас думают. Мы ведь им нужны. Нужны, произнес Артем, смахивая какой-то мусор на полу, едва видимый в свете фонарика, подвешенного к ржавому потолочному светильнику. Потом резко поднялся и сказал, ⁇ А мы будем нужны, когда станем лысыми импотентами?» Пайки, ответил ему Ильяс. Бывает, конечно, но не обязательно. Да я вообще имел в виду. После этих слов молчание длилось полминуты. Затем Артем предложил ⁇ Ну давай пойдем к старшому, поговорим с ним ⁇ Может, у Зыка выпросим? Мне нужен противогаз, андидоты. Что там еще? Пошли. Пошли. В комнате старшего по дому по-прежнему было людно. Несколько мужчин что-то обсуждали, рассевшись на ящиках, Ильяс и Артем встали в дверях, ожидая, когда Олег Иванович освободится. Через некоторое время он сказал помощнику: Михалыч, ну что, ты иди, наверное. Возьми с собой Зыкова и Гошу, отпирай двери и выходи. Гоша, ты останься внутри и запри за ними. Потом, как договорились. Речь шла о подаче электроэнергии в подвал. С минуты на минуту трое добровольцев, ранее вышедших наружу, должны были подтащить от гаражей генераторы топлива для него. Два помощника Андрея Михайловича заведут кабели в подвал и подключат их к линии освещения. Надо срочно запитать несколько удлинителей с розетками, чтобы была возможность пользоваться чайниками, микроволновками и зарядными устройствами для рации мобильников. Наконец, Олег Иванович... Стоя возле стола с радиостанции, обратился к Ильясу и Артему. «А вы, парни, что хотели?» В помещении, кроме них, в это время находилось еще три человека. Двое мужчин, одна женщина. «Мы хотим идти, Олег Иванович», — сказал Ильяс. «Куда?» «К своим». «Вот и раз». «Они в другом районе». «Где это?» «На границе с железнодорожным и центральным». «Вот оно что. Где-то там». Найти их хотим. Это какое метро? Какая улица? Станция Гагаринская у меня. У него. Указал Рахматуллин на Артема. Заельцовская. Легонько хлопая по столу правой рукой, комендант покачал головой. Не советую. Не советую, ребятки, вам сейчас туда идти. Близко к тому району взорвалось несколько боеголовок ядерных. Так что лучше обождать пока. «А кто там у вас, семьи?» «Да». Олег Иванович покивал. «Могу вас понять, но вы можете себя сгубить, ребятки. Они в убежище там, ваше что. Ильяс пожал плечами, собираясь ответить, но Артем опередил. «Мы не знаем. Мы ехали в город, когда все началось, а они там оставались». «Невозможно дозвониться», — подтвердил Ильяс. «Ну, ребятки, так это вообще не дело». Комендант дома присел на один из ящиков так вы их не найдете, и себя сгубите. Где же искать-то? — Они, наверное, так же в подвале дом сидят, — сказал Артем. — Да? А если они в другом месте? У вас ведь там много предприятий. Восток, Швабы, электровакумные. Туда весь народ из подвалов переводили, насколько я знаю, после первой атаки. А может, ваших уже в запасной район отправили? — Мы не знаем, — покачал головой Ильяс. — Но я думаю, они должны ждать. А кто там у тебя? Жена, дети. Вот видишь, жена, женщина. Была бы она одна, так с места не сошла бы, дожидаясь тебя, будь уверен. Умирала бы, но не сошла. Она с детьми. Она будет о здоровье детей беспокоиться и уйдет туда, где безопаснее для них. Да куда уйдешь? Бардак везде. Никто ничего не знает, где прятаться, куда ехать. Война, развел руками комендант. Тоже мог предположить, что случится. Ты еще вчера мог. И все так же. Мы хотим идти. Ильяс быстро перегнулся с Артемом, тот едва заметно кивнул. Олег Иванович помолчал, обвел взглядом людей, находившихся в комнате, потом сказал. Наружу сейчас лучше не выходить. Повышенный уровень радиации. Пока не особо опасный, но он растет. На город надвигаются радиоактивные облака. Скоро будет опасно даже на минуту выходить. Я не знаю, как мы тут переживем. Системы вентиляции, регенерации воздуха нет, уже лет 20 как все раскорочено, разворочено. А изолировать помещение нет никакой возможности, иначе задохнемся. Снаружи сейчас пыль стоит столбом после ударных волн. Вы, конечно, люди взрослые, семейные, сами все решаете, но я не советую вам сейчас никуда идти. Опасно, да и бессмысленно. Напарники снова переглянулись, Рахматуллин бросил взгляд на зеленые армейские ящики у стены, опустил глаза, раздумывая. Спустя несколько секунд Илья, с черты лица которого затвердили в эти мгновения, произнес «Нет, нам надо идти». Комендант вздохнул, сказал «Ну, я вас предупредил. Делайте неверный шаг, ребятки. Но решать вам». Вы хотя бы подумайте еще. Идите, подумайте. Потом придете, скажете, что решили. Если решать будете недолго, то ситуация особо не ухудшится. Ну, может быть что-нибудь прояснится. Хорошо, подумаем. Илья сделаю шаг вперед. Вы нам можете дать ОЗК и противогаз? У нас один респиратор. Или хотя бы запасные фильтры к нему. Олег Иванович кивнул, протер глаза. Я тут кое-что вытребовал для своего дома. В комендатуре нашей. Вот что у нас есть. Движением головы он указал на ящики. Респираторы новые, фильтры к ним к противогазам. Две коробки еще советских противогазов больших размеров. Пяток дозиметров, радиометров запасным запасными элементами питания. 50 противорадиационных комплектов изолирующего типа. Полсотни аптечек АИ-4 майской комплектации. Почти половину уже раздал нашим медикам. Но это все для жильцов дома. А тут еще куча народа с соседних домов. Вон из новостроек, например. Теперь ведь и в новостройках нет убежищ, и подвалы у них совсем не приспособлены на таких случаев. В общем, не мне ни одному решать. Идите, подумайте. А мы тут подумаем, что можем вам выделить, если вы решите уйти. с пару секунд из-под смотрел на коменданта, затем бросил быстрый взгляд на Артема. Пойдем. Повернулся и стал протискиваться сквозь толпу, собравшуюся у входа. Было шумно. Из всех помещений доносились разговоры, крики или плач детей, чьи-то стоны и громкие вздохи. Духота и спертость воздуха чувствовалась буквально кожей, как липкая тяжелая масса. Идя за Ильясом, Артем сказал ему в спину. — Ну и че мы добились, что узнали? Рахматуллин не стал отвечать. Вдруг справа в одной из комнат раздался вскрик какой-то шум, через несколько секунд прозвучали слова «Эпилепсия! Припадок!». На полу темной комнаты, на грязном полу, под светом нескольких фонарей, весь в пыли, с пеной на губах лежал очень худой долговязый мужчина лет около 40. Он упал на бок, растянулся, ногами растолкал стулья и ящики, на которых только что сидели его соседи, из которых они вскочили в испуге. Сквозь сутолоку к нему пробрался медик. Еще кто-то подсунул под голову несчастного маленькую подушку. Двое парней захватили его руки и ноги. Ильяс и Артем с минуту наблюдали, как несчастному оказывали помощь, потом молча пошли в свою комнату. Здесь уже все обсуждали подробности радиосводки. Несколько человек перекусывали между делом. Ольга Степановна вновь предложила свои продукты Ильясу и Артему. Ильяс отказался, а Артем сказал... «А что, может, поедим немного, раз угощают, а?» «Конечно, поешьте!» Сразу же поддержала его женщина, доставая из сумки пакет с едой. «Я уже приготовила для вас, нарезала, только убрала, чтобы не пылилось, да запах не выходил». «Если только вы с нами», — предложил Ильяс. «Хорошо, хорошо», — согласилась Ольга Степановна, подвигаясь и кладя еду рядом с собой на стул. «И я с вами поем. Вот вы угощайтесь. Вы молодые, вам надо есть больше». Ее поддержали две женщины, знакомые Ольги Степановны, поменявшиеся местами с теми людьми, что прежде сидели рядом. Оказалось, что уже многие поменялись местами внутри комнаты или переходя из одного помещения в другое. В связи с этими перемещениями ответственные медики просили всех сообщать о переходах и снова пересчитывали подопечных. Дети кучковались со знакомыми или находили новых друзей, но не шумели, не бегали. Ильяс и Артем пока не сказали Ольге Степановне о своем намерении уйти. Еле недолго, минут пять. И все время вокруг шло обсуждение последних новостей. Люди обменивались тем, что узнали еще до второй тревоги из зарубежных телевизионных каналов, о чем слышали от других. Кажется, большинство уже верило сообщениям иностранных СМИ, что эта Россия нанесла ядерный удар в ответ на гибель своего президента. При этом мало кто сомневался, что самолет сбили американцы, причем намеренно. Но больше всего негодование было по поводу неподготовленности к войне. Негодующие полагали, что независимо от того, кто начал войну, к ней надо было готовиться, выполняя требования гражданской обороны. Те, кто вчера ратовал за удешевление жилья за счет отказа от оборудования убежищ, те, кто дербанил системы регенерации склады СИЗ, кто жёг, крушил или увозил на дачу фанеру и арголит с инфостендов ГО, кто загаживал, захламлял или прихватизировал бункеры и убежища, те сейчас возмущались неподготовленностью, безалаберностью и беспечностью власти, да и вообще этого народа, занимающего чуть ли не одну шестую часть мировой суши. Особая тревога выражалась людьми по поводу того, кто теперь находился у руководства. Американцы уничтожили мощного лидера, умного вожака. Древняя стратегия захватчиков – уничтожение лидеров с целью переподчинения себе чужой людской массы. Зачем воевать с целым народом, если целесообразнее уничтожить или дискредитировать самостоятельного национального вожака, а затем выдвинуть подконтрольную или лояльную персону? Особенно это действенно в России, где традиционно сильное земское сопротивление. При соответствующей пропаганде народ станет не врагом, а послушным побратимым захватчиком. Покушав Артем, тоже включился в разговор, Илья смолчал. Он думал о том, что и в самом деле, как предположил Олег Иванович, найти семью ему будет нелегко. Но Айнура наверняка оставила дома записку, где сообщила, куда она с детьми побежит. И, конечно, они ждут его. Лучше не терять времени. Рахматулин вспомнил о том, что он пережил вместе с другими людьми в этом подвале во время первой атаки. А ведь его семья, если жену с детьми не эвакуировали, находилась во время налета гораздо ближе к эпицентрам взрывов. В первую атаку, когда ТЭЦ-5 взорвали, это больше 10 километров, но во вторую атаку взрыв произошел раза в два ближе к их дому. О, Аллах! «Что же им пришлось пережить? по Аллах, будь милостлив!» Илья шепнул Артему. «Моя жена, наверное, оставила записку, где их искать. Если перед первой тревогой не оставила, то перед второй точно должна была оставить. Может, и твоя тоже?» «По идее, да, наверное», — ответил Артем тоже шепотом. «Мне надо идти. Дальше будет хуже». Радиация уменьшится через сутки или двое, и я не буду ждать, тем более здесь. Так что, пойдем? Если пойдешь со мной, то пошли. Тогда идем. Олега Ивановича не было в комнате, вместо него оставалась какая-то женщина. Он сам был в другом конце подвального коридора, где в это время подключали генератор. Мужчины пошли туда. полутьми полутьме Ильяс, обходя какого-то человека, сидящего на корточках в коридоре, ударился головой о крепление шпалер на которых лежали кабели. — Мы уходим, — сказал Рахматуллин, подойдя к коменданту дома. — Ну, ваше право. — Да, здесь у вас и так людей слишком много. а Меньше народа, больше кислорода. Так что мы вам освободим место. — На ваше место никто не претендует. И на кислород тоже. Это ваше решение. — Да, мы пойдем лучше к своим. — Ага. Комендант дома чуть помолчал а вы просили чтобы мы поделились защитными средствами но мы посмотрели музыка мы вам дать не можем их мало можем выделить респиратор запасной фильтр к нему что еще аптечку дадим одну на двоих плюс немного препаратов подкрепляющих и дозиметр радиометр все да еще бутылку воды можете набрать У нас теперь с водой проблема, потому что электричество на водонапорной станции не подается, насосы там не работают. Хорошо. Ильяс посмотрел на Артема, тот кивнул. Сейчас дадите. Нам быстрее надо, пока облако сюда не дошло. Подождите немного, я сейчас закончу. Через несколько минут Олег Иванович освободился. Ну, пойдем. Уже у себя в комнате, отдав парням все, что обещал, он сказал... Радиационный фон высокий, но не смертельный. Несколько часов на свежем воздухе он невесело усмехнулся. Вам особо не повредят. Но от одежды и использованных фильтров избавьтесь, когда доберетесь до своих. Вы вот что запомните. Идти вам далеко и где-то, может быть, зайдете вслед радиоактивного облака. Запомните цифру. 0,5 зиверта в час. То же, что 500 миллизивертов или 50 тысяч миллирентген. Если забредете в зону с таким фоном, то уносите скорее ноги. Уходите поперек направлении ветра. Обязательно наденьте респиратора сразу в этой зоне. Только сначала задержите дыхание, стряхните волосы и сполосните лицо. Вытритесь внутренней стороной куртки или чем-то еще, на чем пыли нет. Ну и перед уходом примите по таблетке цистамина. Он помогает справиться с небольшими дозами радиации. Таблетки цистамина парни приняли сразу. Потом возвратились в свое помещение, взяли вещи и попрощались с Ольгой Степановной, которая была удивлена и встревожена их уходом. Через минуту, надев респираторы, они уже поднимались по короткой каменной лестнице, перед ними отпирали дверь. Сопровождавшие их люди торопились, потому что вот-вот должна была начаться радиопередача от военных и штаба ГО.